Интрига в семнадцатом веке В то жаркое утро во дворце Фонтенбло король проснулся в 6:30 утра. В 6.45 король сел на стул с круглой дыркой. После истории с лавальер Людовик принял решение. Но задумав погубить суперинтенданта, он все-таки колебался. Фуке был и вправду, пока ему очень нужен. Да, возможно, он крал, но крали все. Король уже усвоил печальное. Для пользы дел лучше умный вор, чем честный болван. Кроме того, Фуке не только забирал, но и давал. Давал, сколько бы ни попросили королева-мать и сам король. К тому же у Фуке были связи по всей Европе. Он мог организовать заем на любую сумму. И еще была какая-то тревожная причина, по которой мать явно опасалась Фуке. Людовик инстинктивно боялся. Он не смел спросить мать об этой таинственной причине. И вот теперь Фуке пригласил короля на праздник окончания строительства своего нового замка. «Тщеславный вор», — так про себя Людовик называл Фуке, захотел покрасоваться неслыханной роскошью, которую так подробно описал королю Кальбер. Да и сам независимый тон приглашения был неуместен нынче после усмирения фронды и король мучительно размышлял, ехать, не ехать. Если не поехать, мерзавец воспримет это как объявление немилости, это опасно. Он начнет готовиться к отпору. Средства для этого у него есть. Укрепление на острове Бель-Иль тому подтверждение. Возможно, организует заговор. Чем может закончиться заговор при его фантастических средствах? Он хорошо помнит судьбу несчастного деда Генриха IV. Вот о чем размышлял король, сидя на стуле с дыркой. Процедура опорожнения желудка проходила, как и положено, торжественно, в присутствии ближайших, почетнейших придворных, которым выпала эта честь. Так что выражение «куда король ходит один» не имеет отношения к этому веку. И вообще, понятие стыдливости было тогда иное. Например, наша императрица Елизавета, жившая на целый век позже, заняла трон после ночного переворота и, став императрицей, смертельно боялась спать по ночам. В ее дворце служил истопняком некий Василий Чулков, огромного роста и силы мужчина. Каждый вечер он обязан был являться с тюфяком и подушками в спальню императрицы, расстилал их прямо на полу в ногах царицы и плюхался на тюфяк. Так он стерег царицу тревожными ночами. Оценивая важность его ночных заслуг, Елизавета произвела истопника в камергеры и женила на княгине. Но даже будучи женатым, он по-прежнему проводил каждую ночь на тюфике у постели царицы. Ночью кровать императрицы посещали любовники, причем дама ценила разнообразие. И звуки любви, и прочие утонченные подробности любви происходили в присутствии камергера истопника. Итак, Людовик XIV, продолжал месье Антуан, все сидел на стуле с дыркой, уже полчаса мучая свой неуступчивый желудок. Впоследствии у него развился сильнейший геморрой. Это не просто физиологическая подробность. Геморой абсолютного властелина влиял на его решение, на судьбы Европы. Так что, разгадывая тайны политики XVII века, историки помнят о геморрое короля. Прошло целых полчаса, когда король поднялся с дырки счастливый, ибо наконец-то облегченный. На решение ехать к Фуке король так и не принял. Именно в торжественный этот момент у него появилась некоторая надежда. Среди благодарных и счастливых зрителей его усилий над дыркой присутствовал, конечно же, кальбер. Взгляд короля остановился на его бесстрастном холодном лице. Госпожа Савинье прозвала его месье Север. На этот раз Кальбер странно нервничал и даже нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Король понял, что верный пес готовится сообщить ему что-то чрезвычайное, но ждет приказания повелителя. Людовик приказал, Кальбер заговорил. «Ваше Величество, я понимаю ваши сомнения. До сегодняшнего дня я сам удивлялся, зачем месье Фуке посмел вас пригласить?» Неужто он не понимает все неприличие подобного шага? Хвастать перед вами, сир, замком, построенным на украденные у вас же деньги? Неужто он не чувствует, что все это вызовет не только гнев вашего величества, но и ненависть к выскочке всех не столь богатых нынче потомков великих родов Франции? Кальбер замолчал и опять последовал нетерпеливый приказ. «Не тяни, говори до конца». «Да нет». Бестия оказался слишком хитер, чтобы этого не понимать. Он очень умен, наш вор. Короче, по моим сведениям, Сир, узнав о неудовольствии вашего величества, непомерной роскошью его жизни, он придумал ловкий ход. Он решил показать вам чудесный замок, чтобы, чтобы в конце торжества подарить его вам. Боже мой, как заблестели глаза молодого монарха. Он уже наслышался от Кальбера о богатстве и чудесах несравненного замка. «Откуда ты это знаешь?» Фуке говорил сир об этом в присутствии одного из слуг, отлично зная, что его слуга мой доносчик, и непременно сообщит новость мне и, следовательно, вам. Как обрадовался король новой несравненной игрушки. Уже представляя себя в этом невиданном замке, он пытался скрыть свою радость, но не смог. В ночном колпаке длинной ночной рубашки торжествующий король вышел в залу. Здесь столпились придворные, удостоенные чести присутствовать при окончании туалета короля. Слуга почтительно снял колпак с королевской головы. Торжественная процедура продолжилась. Королю начали завивать волосы и подвивать его холеные небольшие усики, когда король объявил «Мы едем в Волевиконт». Утром того же дня из королевского дворца Фонтенбло выехала вереница карет. Вы вряд ли сможете представить, как они ехали в эту несусветную жару в закрытых экипажах. Кавалеры в тяжелых камзолах с золотыми пузументами, в накрахмаленных кружевах и пышных париках. Дамы в пудовых парадных платьях, вытканных золотом и серебром, и в многоярусных прическах. Но они... они привыкли. Это была их одежда, повседневность, и тела их привыкли к тяжести такой одежды, и обоняние не воспринимало запахи, которые сегодня показались бы ужасающими. Запах человеческого пота, лошадиного пота от штанов гвардейцев, и все это перемешано с запахом терпких духов. Если бы вы из вашего века шагнули в тогдашнюю бальную залу, то опрометью бросились бы прочь. Итак, кареты мчатся по твердой, и иссохшей без дождей дороге. В огромной золотой карете с королевскими лилиями король, его мать-королева Анна Австрийская, брат короля, герцог Филипп Орлеанский. Плотно окружив королевскую карету, скачут мушкетеры. За ними целый поезд из множества карет придворных. И все это, как мираж, скрывается в столбе жаркой пыли. «Приехали!» Королевская карета остановилась у подъезда замка. Придворные выходят из карет. Герцог Д.С. Церемонимейстер торжественно открывает дверцу кареты короля. Футес склонился до земли, метет булыжник великолепной шляпой. И все присутствующие застывают в низком церемонном поклоне. Король Франции ступает на землю замка Воле-Виконт. Фуке и его высокие гости вошли в прохладу Дворца Солнца, где сейчас стоим мы. Отсюда заботливый хозяин повел королевскую семью в залы. Показывать картины великих мастеров, роскошную мебель, великолепные гобелены, драгоценные китайские вазы, старинные манускрипты в библиотеке. Следуем за ними. Мы вошли в мрачноватую, тускло освещенную залу, украшенную великолепными гобеленами. «Да — Да-да, — шептал месье Антуан. — Эту комнату первый, посетил король. Сейчас ее скучно именуют большой квадратной комнатой. Они не знают, что здесь было. Это и есть кабинет Фуке. Отсюда управлялась финансовая империя олигарха. Глядите наверх. Лебрен хотел расписать потолок в кабинете, но Фуке отверг идею и приказал отделать потолок по-старинному узорчатыми балками. Таков был потолок в кабинете его отца. Месье Антуан осторожно обошел пустое пространство в центре зала, будто боясь на что-то натолкнуться, и пояснил: Здесь стоял тогда письменный стол хозяина. Сейчас его бездарно передвинули, и он указал на великолепный письменный стол у камина. Я замер. Над столом висел тот самый портрет Фуке, который я видел в доме месье Антуана. Нет-нет, это висит всего лишь копия с картины Лебрена", небрежно пояснил месье Антуан то, что вы видели у меня в доме, — это подлинник. Поглядите лучше на камин». На камине стоял огромный мужской мраморный бюст с характерным носом бурбонов. Это бюст Людовика XIV. Подобные бюсты заказали тогда все вельможи. И Фуке решил показать, что он принимает новые правила игры. Около этого бюста и состоялась смешная беседа. Людовик сказал, «По-моему, бюст здесь излишний громоздок. Если бы я был хозяин, я убрал бы его отсюда». Король ждал ответа что-то вроде «Вы и есть хозяин, Сир?». Он давал возможность Фуке эффектно сообщить о своем даре. Он торопился обладать сокровищем. Но вместо этого к разочарованию монарха последовала льстивая фраза Фуке. «Он стоит здесь, Сир, чтобы, работая, я мог постоянно советоваться с моим повелителем». На этом осмотр замка окончился. Все следующие комнаты оказались запертыми, ибо в музее шел прозаический ремонт. «Не беда», — усмехнулся месье Антуан. «Я вам их опишу». Стоя у закрытой двери, будто разглядывая невидимые комнаты, он заговорил. Дальше они прошли в салон Мусс, я вам о нем уже упоминал. Стены зала были укрыты великолепными гобеленами, которые привели в восхищение короля. Он даже подумал перевести их в Лувр, когда станет хозяином этих сокровищ. В этой роскошной зале Фуке указал на плафон, где была изображена Клио, муза истории, которую вели осторожность и верность. Так он напомнил Людовику о своей верности королевской семье во время фронды. В тот день Фуке решил окончательно покончить со вздорными, как он считал слухами, о королевской немилости. Отсюда Фуке повел короля в кабинет игр. Представьте себе горящие на солнце золотые стены с огромными сверкающими зеркалами, амурами, гирляндами цветов, среди которых резвилась белка. Король пришел в восторг. «Вы превзошли себя, дорогой Фуке, дворец совершенства!» И милостиво добавил фразу, несколько озадачившую Фуке. «Здесь ничего не надо менять. Я сохраню даже вашу белку. И засмеялся. Далее они проследовали в парадную королевскую спальню, в которой, как задумал Фуке, должен был провести ночь-король. О том же думал тогда и Людовик. В Алькове, огражденном позолоченной балюстрадой, Людовика ждала воистину королевская кровать, необъятная, затянутая золотисто изумрудной парчой. На потолке над кроватью парила торжествующая ногая истина и ногая Леда с восхитительными формами звала к радостям любви людовик в совершеннейшем восторге представлял сегодняшнюю ночь в своей спальне после чего фуке вывел короля и ревниво промолчавшего всю восхитительную экскурсию его брата гастона из замка на гранитную лестницу здесь к ним присоединилась королева анна она устала от жары и путешествия и дожидалась сыновей на скамье окруже толпой придворных «Идемте, поспешим за ними». Мы вышли из замка и встали на гранитной лестнице, спускавшейся в парк. Парк был как на ладони. Я глядел на зеленый газон, разбитый перед замком и украшенный статуями. Каменные львы и львицы нежничали друг с другом, поглядывая на замок. И толстые мраморные купидоны держали в руках мраморные вазы изобилия с фруктами и цветами. На далеком холме высилась статуя Геркулеса. Фонтаны, пруды, много воды. «Вся эта сверкающая драгоценностями толпа придворных», — шептал месье Антуан. Стояла здесь, на этих же гранитных ступенях, стесанных нынче временем. В завистливом восторге смотрели они на это небывалое творение, парк. От бесчисленных статуй остались нынче только купидоны, львы и пантеры, и Геркулес на холме». Правда, тогда в лапах добродушных львов и пантер резвились исчезнувшие нынче гордые каменные белки. Их скололи потом по приказу короля. И месье Антуан устремился в парк. Он почти бежал по центральной аллее, я с трудом поспевал за ним. Он шептал. «Как тесно от теней! Сейчас король, королева, герцог Орлеанский и дамы уселись в легкие коляски, стоявшие у замка». Коляски двинулись по центральной аллее, и тогда Футе взмахнул рукой. Заработали фонтаны по обе стороны аллеи. Сто фонтанов образовали восхитительно прохладные водяные стены. Коляска Людовика медленно ехала, окруженная сверкающей на солнце водной завесой. И вот уже перед королем распахнулась водная гладь, большой канал водопады. И передо мной также внезапно открылись канал, и вдали — низвергавшаяся вода. Как видите, водное пространство открывается внезапно, но во всю мощь, перед восхищенным взором. Как спасала вода от жары в тот день! И так же торопливо, как вы идете за мной, спешила толпа придворных за королевской коляской. В парке были сделаны три большие аллеи. Этакий трезубец, который обожал великий садовод Ленотр. Эти три аллеи увели придворных в разные стороны, чтобы потом снова соединить на центральной оси парка у королевской коляски, остановившейся перед великолепием водной феерии. Осмотр продолжался. С зеленого портера, разбитого перед замком, королевская коляска и придворные поднялись на высокий холм, увенчанный статуей Геркулеса. С холма счастливый король оглядел свою будущую драгоценную игрушку замок с колонадой и статуями на фронтоне, этим восхитительным чудо-парком с террасами, фонтанами, бассейнами, каскадом воды и открывшимися сверху узорами из травы и цветов. Затем начался гвоздь программы «Пир». В парке появились сто накрытых столов с тысячами тарелок драгоценного фарфора и массивными блюдами из серебра. Две тысячи гостей уселись за накрытые столы. Придворные, дамы и кавалеры, и творцы необыкновенного замка, Лебрен, Ленотер и вся команда мечты. На столах были разложены искусно разрисованные памятные меню. Слуги летали между столами, разносили перечисленные в меню, точнее, бесчисленные кушанья. Они и сейчас стоят на невидимых столах. Фазаны, перепелки, куропатки. Суп из раков, гусиные паштеты, сладкое, фрукты. И, конечно же, самые драгоценные вина из знаменитых погребов щедрого олигарха. Кальбер не поленился, как бы прогуливаясь обошел столы, вмиг посчитал и, вернувшись, шепнул королю, «Угощение вместе с сервизами стоит как минимум 325 тысяч ливров». Но король не слышал. Он влюбился в замок и с нетерпением ждал начала церемонии вручения подарка. На королевском столе, здесь сидели Анна Австрийская, принц Орлеанский и сам Людовик, стоял сервис из золота. Король понял, что Фуке, видимо, решил возместить ему королевскую золотую посуду, переплавленную для оплаты расходов на 30-летнюю войну. Его сердце оттаяло, и теперь Фуке ему даже нравился. Нравилась и семья олигарха. Скромная жена, дети фуке, Он редко показывал их свету. Солнце зашло, наступил августовский вечер. Повеяло сельской прохладой. Все вернулись в замок. Здесь, во дворце солнца, началась беспроигрышная лотерея с дорогими выигрышами оружие, украшения, произведения искусства. Король понял, что сейчас он наконец-то выиграет замок, и дар будет вручен таким изящным способом. Но к его разочарованию он выиграл драгоценный меч, украшенный золотом и каменями. После чего начался заключительный акт торжества. В аллеях зажглись сотни керосиновых ламп в форме королевских лилий. Все перешли в зеленый театр на холме. В свете горящих королевских лилий появились актеры и сам знаменитый Мольер. Они сыграли забавную пьеску, изящно славившую щедрость и заслуги месье Фуке. Король становился все мрачнее. Шел третий час ночи, и никакого подарка. Король в бешенстве смотрел на Кальбера. Кальбер шептал. «Каков мерзавец! Он нарочно пустил этот слух, сир. Видно, боялся, что иначе ваше величество не приедет. И стратил такие деньги!» Почти 20 миллионов. Хватило бы накормить всю Францию и победить всю Европу. Людовик уже не мог сдерживаться. Арестовать. Немедля. Он не договорил, подоспела мать. По лицу сына она все поняла и зашептала. Вы пользовались его гостеприимством, Сир, и ваша мать вместе с вами. Этого нельзя делать, Сир король сумел взять себя в руки. Он погасил гнев и привычно начал лицедействовать. Заставил себя тепло проститься с Фуке. Объяснил, что только дела заставляют его отказаться от радости провести ночь в приготовленной для него спальне. И суперинтендант ничего не заметил, ничего не почувствовал. Он был опьянен своим замком, восторгами гостей. Он помнил изумленные, восхищенные глазки малютки Лавальер, которая впервые за свою короткую жизнь увидела подобную сказку. Король и придворные расселись в каретах. За ними выстроились кареты, принадлежащие Фуке. В них погрузили его подарки. За каретами следовал табун великолепных арабских коней. Еще один драгоценный подарок щедрого олигарха знатнейшим гостям. Поезд из карет тронулся, и тотчас раздался оглушительный взрыв. Небо над крышей замка раскололось, вспыхнули тысячи разноцветных огней. Это был последний сюрприз. Ослепительный невиданный фейерверк в честь отъезжающего короля расцветил небо. Футей считал, что после первого залпа кареты остановятся, и гости будут смотреть из окошек, потрясенные великолепием фейерверка. И вправду лошади остановились и придворные, выглядывая из карет, приготовились насладиться небесным представлением. Но это было свыше сил Людовика. Король грубо приказал трогать. Под грохот фейерверка под небом с огненными рисунками уезжали кареты. Футе был счастлив и постарался не заметить этот поспешный отъезд вместо ночлега в замке. Так закончилась интрига, придуманная Кальбером, о которой, повторюсь, не знают и не догадываются историки.